Глава 23. Разбудили меня рано, едва только рассвело, сделал это граф Холгер. Мы тоже позавтракали вместе, что случилось впервые на моей памяти. Вот пока мы кушали, он выложил новости. Наша группа захвата не зря ходила ночью в лагерь к неприятелю. Они умудрились захватить пленников, да ни одного а сразу четверых, что никого не удивило при таком бардаке, который творился во вражеском лагере. Смогли взять не только пленных, но и уйти без боя. Как оказалось, противники всю ночь пьянствовали. Пока граф делился такими новостями, он несколько раз посетовал на то, что у нас нет возможности ударить неожиданно. Живые люди не в состоянии спрыгнуть с высокой стены и быстро атаковать неприятеля. А пока бы мы строились перед укреплениями, враг успеет изготовиться к битве, что приведет к большим потерям. «У них там какое-то мероприятие намечается», — поделился еще одной новостью Холгер. «Шторм?» — уточнил я. «Надо сказать, что возможный штурм меня почему-то перестал тревожить. Уже как-то уверил в то, что можем победить». «Нет, не штурм, а казни», — ответил мужчина. «Причем казнить будут тех, кто хотел убить узурпатора. «С чего вы взяли?» — не понял я. «Так пленные же», — пожал плечами Холгер. «Они нам и сообщили». «Господин, казнить будут не только изменников». Неожиданно подал голос Малик, мой невидимый слуга. последнее время от них было мало толку, потому что у врагов были некроманты, которые могли их уничтожить, поэтому души слонялись без дела. «Вы будете ругаться, но я все же сходил в неприятельский лагерь. Действовал ночью осторожно, некроманты меня не заметили. Там после ночного боя душ хватает. Похоже, Беллу тоже собирается убить». «Ее хотят повесить». Грязно выругавшись, я помчался на стены посмотреть, что такого любопытного увидели наши воины, если столпились и смотрят на вражеский лагерь. Сразу стало понятно, что казнить будут так, чтобы мы все это видели. Виселицы поставили таким образом, чтобы мы не пропустили намеченное мероприятие. В неприятельском войске тоже наметилось шевеление. Правда, подготовка к штурму совсем не пахла. «Ведите сюда пленников!» Рявкнул Холгер, после чего на стену приволокли четырех немного помятых мужчин. «Королева в курсе, что мы затеяли обмен?» — уточнил я. «Да», — кивнул граф. «Даже хотела провести переговоры, но лучше мы сами. Друмон не станет с ней разговаривать. Да и кричать со стены королеве как-то... «Справимся сами», — улыбнулся я. «Кстати, а почему мы не готовимся к переговорам?» «Каким образом мы должны к ним готовиться?» «Не понял меня граф?» «Ну, если Беллу не отпустят, то вот эти славные мужчины тоже должны болтаться на стене. Эти скоты решили нам показать, как наказывают тех, кто против них. А мы им покажем то же самое». «Ли вы хотите выменять тех, кто готовил покушение на узурпатора?» «Да кому они нужны?» — ухмыльнулся Холгер. «Думаете, эти сволочи пошли на предательство от любви к королеве?» «Нет». «Они запросили за это огромные деньги, а еще земли». Так что пусть в петле болтаются. Там им самое место. Само собой, во вражеском лагере тоже заметили наши приготовления. Нам было проще. Просто приволокли четыре бревна, закрепили на них веревки, а после надели петли на шеи пленников, которые тут же залепетали о том, что они дворяне, и лучше их просто прирезать холодным оружием. Поставили их так, чтобы все могли увидеть. Долго ждать развития событий не пришлось, Вскоре к виселицам подъехала представительная делегация, среди которых был узурпатор Друмон. Этого человека мне доводилось видеть близ предыдущего короля. Едва приехали дворяне во главе со своим правителем, как привели пленных, среди которых была моя ученица Белла. Вроде бы ее не пытали, шла уверенно, а когда увидела меня, то даже улыбнулась. Уверен, будь у нее развязаны руки, так она бы мне помахала. Держалась девушка достойно, хоть и понимала, что ее ждет. Вон мужчины как извиваются, пытаются вырваться, а один тогда же плачет и молит о пощаде. Дожидаться, когда на шею моей ученицы наденут петлю, я не стал. «Эй!» – заорал я, обращаясь к группе дворян во главе со своим повелителем, а потом еще и свистнул, когда не все обратили на меня внимание. «Предлагаю провести обмен!» «У меня есть четверо ваших, один даже из совета. Вы же не хотите, чтобы он в петле болтался? Подходите ближе, обсудим условия». В рядах знати наметилось какое-то шевеление, посреди чего в сторону нашей крепости направился один из ближников Друмона. Чтобы не орать, я приказал спустить меня к подножию стены на веревках. Двери или ворот тут не было, сплошная стена. Можно было орать и договариваться со стены, но я не стал этого делать. «Убить меня точно не успеют. Нужно еще успеть добраться, а наши войны на убийство мага спокойно смотреть не будут». «Одаренные тоже изготовились, ожидая какой-нибудь пакости». «И все знакомые лица», — усмехнулся я, когда переговорщик, вспешившись, подошел ко мне. «Целый князь, и тоже из ближнего окружения бывшего короля». «Что вы хотели обсудить?» — сухо спросил он. «Обмен. Пожалуй, я плечами». «Вон ваши люди. Можете сами убедиться. Я отдаю вам одного, а вы мне мою ученицу. Согласитесь, это будет равноценный обмен». «Не вижу в вашем предложении ничего равноценного», — ухмыльнулся князь. «Вы хоть знаете, сколько наших людей убила ваша ученица? А сколько убьет еще, если мы ее отпустим?» Она умудрилась отправить на суд богов двух наших магов. «Какая молодец!» — порадовался я. «Она девочка упорно, любит получать новые знания. А что касается убийства, которое она совершила, так вы сами к нам пришли, никто же не звал. Если среди вашей знати кто-то не заметил, то у нас тут идет война, а на ней убивают. Ладно, согласен, в ваших словах есть доля правды. Отдаю вам двух дворян на выбор, а вы мне мою ученицу». «За нее даже четырех будет мало», — все так же сухо заметил князь. «Мага глупо отпускать. Потом она может принести нам куда больше проблем». «Даже четырех мало», — повторил я слова князя. «Тогда зачем вы сюда приехали? Не могу понять». «Мы могли бы обменять четырех предателей», — пожал плечами мужчина. «У нас своего сброда хватает», — усмехнулся я. «Зачем нам благородный, который служит неизвестно кому и от которых не знаешь, чего ожидать?» Я пришел говорить только насчет своей ученицы. Насчет нее решение уже принято. Тут не может быть никакого обмена, сообщил мне князь. Именно благодаря этой девушке демуры перестали беспокоить наши земли. Начал уговаривать я князя, хоть и понимал, что при этом, наверное, выгляжу немного жалко. Мы смогли разрушить порталы, иначе людей продолжали бы вырезать, как скот, в том числе и дворян. Только благодаря этому она имеет право жить. «Очень ей за это благодарен, но сейчас она враг», — усмехнулся князь. «Мало того, она опасный враг». «Опасный», — кивнул я. «Даже не знаю, как убедить вас отпустить ее. В наше неспокойное время крайне сложно найти людей, которым ты полностью доверяешь. Думаю, вам самому довелось в этом убедиться». Была как раз тот человек, который никогда меня не предаст. Больше скажу, она для меня как младшая сестра. Люблю ее как родного человека. Может быть, лично для вас это не аргумент, но в случае ее гибели я начну мстить всем, кто сейчас ходит под рукой Друмона. Думаю, вы в курсе, как мои кровососы умеют устранять неугодных людей». Они это уже продемонстрировали. Только если раньше они вырезали только мужчин, глав родов, то сейчас я дам им приказ вырезать все ваши семьи вплоть до младенцев. Охрана у вас неплохая, но я буду посылать убийц снова и снова. И рано или поздно добьюсь своего, уверяю. — Не стоит угрожать мне, и тем более моей семье. Это глупо. Голос князя звякнул металлом. «К тому же вы ведь тоже не бессмертный Вы за прошедшие два года не растеряли своего влияния?» «Проигнорировал я гнев князя». «Нет, не растерял», — проворчал он. «Помогите мне освободить мою ученицу». Уже не потребовал, а попросил я его. «Вы же понимаете, что война между нами продолжится. А когда мы придем в ваши земли, и королева возьмет власть в свои руки, я замолвлю словечко за вас и семью, даю слово». «Если вы сделаете правильный выбор, то сможете сохранить свой статус и земли. Только не тянитесь с решением. В ближайшее время я в любом случае продолжу вырезать окружение вашего повелителя. А если отпустите Беллу, то мои подчиненные будут обходить вашу семью стороной». «Мы еще не ушли из ваших земель», — усмехнулся князь. «И по-прежнему превосходим вас по численности, как в простых солдатах, так и в магах». Так что не обольщайтесь раньше времени. Велика вероятность того, что ваши укрепления очень скоро падут. Хорошая шутка, — рассмеялся я. Князь, мне уже доложили, какое настроение царит в вашей армии. Мои подчиненные спокойно проникли в ваши лагерь и утащили оттуда четырех дворян. А этого даже никто не заметил. Постов с охраной стало слишком мало, а значит, солдатам по большому счету уже наплевать на приказы. Уверен, что дальше все будет только хуже. Впрочем, вы это и без меня знаете. Так что громкие заявления о своем непобедимом войске оставьте для кого-нибудь другого. Мне уже понятно, что эту войну вы проиграли, причем даже не вступили в бой с нашими солдатами. Если не сегодня, то завтра ваш повелитель прикажет возвращаться обратно. А чтобы хоть как-то задобрить солдат, будете грабить местных дворян. В общем, обратно вернуться далеко не все. Местные не будут просто так смотреть на то, как вы берете на щит их городки». Князь сверлил меня недовольным взглядом и молчал. «Ему тоже было прекрасно известно, что я прав, и положение их армии не само лучше. Сохранить бы хоть часть своих людей во время возвращения в свои владения». «Я постараюсь помочь вашей ученице. После паузы сообщил он мне. «Гарантировать положительный результат я не могу» но приложу для этого все усилия. Но и вас попрошу не забывать о данном мне обещании. Наши пленники переживали за результат переговоров не меньше меня. — Господин Мак, удалось договориться? — спросил один из них, едва меня подняли на стену. — Удалось, — проворчал я. — Твоих товарищей отпустим, а тебя повесим. Не знаю, что князь сказал дворянам и своему повелителю, но спор у них возник не шуточный Хотели нам устроить показательную казнь, а все это вылилось в настоящий цирк. Заодно наши воины и союзники увидели, какое единство и понимание царит в рядах врага. И два за оружие не хватаются. Похоже, поддержка у князя действительно была. По крайней мере, не он один наседал на своего повелителя. Минут десять они так спорили, а потом Друмон махнул рукой и направился к своему лагерю. Пара вояк повели Беллу к стене. «Не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость!» — крикнул я Белли, когда ее подвели к стене. Мало ли, вдруг, как только ей развяжут руки, она тут же убьет двух вражеских солдат. Она может. Впрочем, ничего она делать не стала и вскоре была среди своих, а четырех пленников мы отпустили. Больше всего несчастная девушка горевала не из-за того, что попала в плен, а из-за своего посоха. Конечно, я ей обещал, что сделаю новый, но ее не сильно это утешило. Как мне было сказано, тот был красивый, а новый как простая палка. Несколько дней ничего интересного не происходило. Белла рассказала о своих приключениях, правда, они не отличались особым разнообразием. Попалась ее группа во время второго нападения, но я поделился своей историей. Враги просто стояли, и уже всем было понятно, что никакого штурма не будет. Часть крупных отрядов начали уходить, оставляя армию. К нам на переговоры никто не напрашивался, да и глупо было ждать мирного договора, хотя нам они тоже даром не нужны. Похоже, часть дворян все же решили пощипать местных аристократов, потому что двинулись они не домой, а по другой дороге, где их армия еще не проходила. Это нам тоже было на руку, пусть ослабляют будущих врагов. Некоторым королева предлагала признать ее своей правительницей. Но гордые дворяне предпочли просто наблюдать за тем, как мы режем друг другу глотки. Вот теперь пусть расплачиваются. К тому же нельзя сказать, что наша армия ослабла. Не было такого. Мы почти не понесли потерь. Стали даже сильнее, учитывая, что из-за угрозы боя мне пришлось всем нашим магам раздать магические посохи. Впрочем, те, кто их получил, были доверенными одаренными. Разве что кроме долины. Для нас она была чужим человеком. О том, что вражеская армия ушла, я узнал ранним утром, проснувшись от громких воплей. Сначала даже подумал, что неприятель все же предпринял попытку разгромить укрепление и повернуть ситуацию в свою сторону. Выскочив на улицу, сразу догадался, что происходит. Встревоженные люди так не кричат. Стало понятно, что войско Друмона все же решило уходить обратно. Надо сказать, что за время этой войны мы не приобрели ничего, я имею в виду земель, нам не досталось, но это все равно была очень важная победа, в первую очередь политическая. Тут многие свято верят в богов, как и в то, что выигрывает тот, на чьей они стороне. К нашим землям подошла огромная по местным меркам армия, в разы превосходящая наши силы по всем параметрам. После непродолжительных стычек, а полноценными боями назвать это никак нельзя, они понесли огромные потери и отступили. Как мне кажется, дворяне сейчас будут приходить к королеве более активно, не дожидаясь того, пока мы к ним прибудем со своей армией. Конечно, у нас тоже есть потери, например, наших магов, которые нападали на отряды неприятеля, охраняли люди, их тоже убивали. Но, как уже было сказано, общая боеспособность не снизилась. Как и по мне, то узурпатора Друмона можно было уже списывать со счетов, трон под ним шатается очень сильно. Буду невероятно удивлен, если он сможет добраться до своих владений живым. Мне кажется, скоро власть в свои руки возьмет дворянский совет. Что нам на руку? Между дворянами всегда происходили стычки, поэтому выставить против нас мощное войско они просто не смогут. Мне нужно пополнить отряд вампиров. Слишком сильно их потрепали. Процентов 90 вырезали. Смогли уцелеть только те, которые занимались моей охраной. Впрочем, материал для создания новой нежити у нас имелся. Вскоре этим займусь. Как оказалось, прекращать военные действия в этом году никто не собирался. Армия врага еще не успела от нас толком отойти, а наша королева уже собирала военный совет, чтобы решить, куда мы пойдем и кого под себя будем подминать. Женщина была довольна. Впервые за долгое время она на самом деле улыбалась, а не держала на лице фальшивую улыбку. Похоже, она сильно переживала о том, что объединение королевства закончится так и не начавшись. К моему удивлению, не только она хотела и дальше громить врагов. Преследовать отступающую армию не стали, не хотелось уходить от своих земель, зато у нас появились другие цели. Некоторые дворяне, у которых под рукой имела сила, были приглашены королевой в нашу армию, когда мы узнали о серьезной угрозе со стороны Друмона. Само собой, дворяне уже были осведомлены о том, какие силы против нас идут, ну и по своей недальновидности списали нас со счетов. Некоторые просто сообщили, что они теперь свободны и новые короли им не нужны, как и королевы, но были и те, которые отказали в весьма грубой форме, а один идиот даже повесил наших гонцов. Так вот, добрая королева не поленилась составить список вот таких дерзких и теперь представила его нашему военному совету, сообщив, что в плен этих сволочей брать не надо, все земли заберем и больше с ними никаких переговоров вести не будем, даже если они будут на этом настаивать. Имелся неподалеку большой город, это были первые владения, которые она захотела забрать именно себе, о чем нас предупредила. «Мне на подобное было наплевать. Да и моему отцу тоже. Мы свое уже получили. Теперь вот будем отрабатывать честь, которую нам оказали». «Ух ты!» — вместо приветствия воскликнул граф Мирет, увидев в руках своей дочери долины невзрачный магический посох. «Это то, о чем я думаю?» «Да, отец!» — кивнула девушка, посреди чего обняла отца. «Снова решил сам сюда приехать?» имея я право узнать, как обстоят дела у моей дочурки», — усмехнулся мужчина. «Ну, что нового? Как тут ваша война продвигается?» «Со мной еще один отряд наемников прибыл». «Нормально все», — пожала плечами девушка. «Захватываем все новые и новые участки. А зимой даже умудрились местному корольку дать такого пинка, что он не смог оправиться, его убили свои же люди». Раньше думала, что ничего у князя не получится, не смогут они королевство объединить и стать снова единым государством, но ошиблась. Похоже, сейчас даже все скептики убедились в том, что власть королеве дана богами, и она сокрушит любого своего врага. неделя не проходит, чтобы к нам не прибыло очередное крупное посольство. «К нам», — передразнил свою дочь граф. «Ты отсюда уезжать не собираешься, что ли? Считаешь теперь эти земли своим домом? Кстати, а у тебя как дела?» «Нормально», — не совсем поняла вопроса девушка. «Тоже воюю, набираюсь опыта, заклинания новые изучаю. Все как всегда». «Да я не об этом», — поморщился мужчина. «Как у тебя дела с Маркусом? Или ты уже забыла наш разговор?» «Нормально все», — поморщилась девушка. Сейчас гораздо больше общаться стали, вот даже магический посох мне дал. Правда, этого требовали обстоятельства, но хоть обратно не забрал, что уже радует. Сказал, что когда домой отправлюсь, тогда и заберет. Просто так отдавать не будет. Еще заявил, что я должна ему доплачивать за то, что получаю бесценный боевой опыт в его армии. Шутник. «И долина, да, доченька, к этому времени ты уже должна была понести от него ребенка. заявил граф, чем сильно удивила девушку. «А ничего, что я дворянка?» — покраснела она. «Или ты предлагаешь мне самой прыгнуть к нему в постель?» «Не предлагаю, но если будешь тянуть, не достанется тебе такого жениха», — проворчал граф. «Уже и в империи появились желающие с ним породниться. Слухи же быстро расходятся». «А что там изменилось, пока меня не было?» — уточнила девушка. «Да у нас там опять конфликт с султанатом произошел», — ухмыльнулся отец. Шесть наших магов, больше двух десятков одаренных султаната, на тот свет спровадили. Император был очень удивлен эффективностью магических посохов. К слову сказать, султанат тоже. Наверное, из казны будут покупать посохи только верным трону магам, больше никому. Впрочем, появились аристократы, которые тоже желают получить такую драгоценность в свои рода. Мы тоже собираем золото, так что давай, посодействуй родному роду. «Вдруг он согласится, если мы будем отдавать ему деньги частями?» «Согласится, он не жадный», — кивнула девушка. «А благодаря империи казна у них всегда полная. Они даже свою сокровищницу собрались расширять. Деньги им девать некуда, представляешь?» «Я и сам знаю, какие суммы мы к ним привозим», — отмахнулся граф. «Не удивило». «Да, времена изменились. У нас в империи появилась новая мода. Если в сильном и знатном роду нет магического посоха, то значит, не такой уж ты и влиятельный. Сейчас к нему наши аристократы зачистят». «А император к этому как относится?» — спросила Эдалина. Долина. «Это ведь может нарушить баланс сил». «Не нарушит», — усмехнулся отец. Император уже ведет переписку с королевой, да и с князьями тоже ведется а они его доверенные лица. В общем, на следующий год сюда прибудет посольство из Империи. Он снова предлагал королеве военную помощь, но она отказалась, а видимо не нужны ей здесь чужие войска. Опасается, ну, в принципе, это разумно. Посольство возглавит второй наследник императорского престола, правда, он только проведет переговоры, после чего вернется в Империю. «Кстати, будут просить о том, чтобы не продавали магические посохи всем подряд». «Правильно», — кивнула девушка. «Может быть, врут, что сам наследник возглавит посольство. Как-то это слишком жирно для местных». «Жирно», — усмехнулся мужчина. «Не жирно, девочка, даже ожидаемо. Как мне кажется, император просто хочет держать руку на пульсе. Посольство будет охранять гвардии и несколько сильных магов» которые будут обязаны оказать помощь королеве в случае серьезной угрозы на самом же деле они будут присматривать именно за маркусом чтобы с ним ненароком что нибудь не случилось в султанате наверняка в курсе того где империя приобретает магические бозахи. запросто могут послать убийц Да Маркуса просто так не доберешься», — рассмеялась девушка. «Его кровососы хорошо охраняют, а, как ты знаешь, мертвых невозможно подкупить. Для его убийства нужна целая армия. Все равно нужно поговорить с князем, чтобы усилил охрану своему наследнику. Мало ли что. Султанат терпит одно поражение за другим. Могут убить этого парня хотя бы ради мести».